Глава двадцать четвертая Любовь Меня не просто загнали в угол. Меня словно под прессом несколько раз прокатали. Стою ни жива, ни мертва. Кажется, что ниже мне упасть уже некуда, но я умудряюсь найти способ опуститься еще ниже. Действия Бориса не заставили себя долго ждать. Я и не сомневалась, что предатель будет продолжать портить мне жизнь. И вот, теперь он решил выставить меня чокнутой уже официально. Даже постарался сделать так, чтобы мне не пришлось никуда ездить. Нанял частного специалиста, который готов выполнять любые капризы за его деньги. В том, что этот мужчина подкупной, я даже не сомневаюсь. «Что ж, проходите!» Кое-как выталкиваю из себя согласие. Мужчина натянуто улыбается, поправив свои очки. «На-надеюсь, сеанс пройдет на-на... наедине?» -на Бросаю короткий злостный взгляд на Борю. «Да, конечно! Все наши с вами сеансы будут проходить наедине!» Судорожно кивает мой новый знакомый. «Смешно так, что плакать хочется. Ситуация достигает максимального абсурда». Не смотрю ни на Бориса, ни на Лику. Не хочу никого видеть. Где мы сможем с вами побеседовать?» Приторный голос мужчины раздается сзади. пройдемте со са мной Сухо бросаю я, направляясь в свою новую комнату. Уверенно, не будь дочери сейчас дома, Борис бы наверняка стоял под дверью и подслушивал наш разговор. Закрыв за нами обоими дверь, решаю не тянуть, а идти напролом. К «Какая цель вашего в визита?» Немного грубовато задаю вопрос. Пусть мужчина пока ничего плохого мне не сделал, но я жутко злюсь, очень сильно. Поэтому выливаю свои эмоции на него. Анатолий Викторович садится на кресло. «Я же прохожу вперед» и сажусь напротив него, не свожу взгляда с мужчины. Он прокашливается, достает из своего кожаного чемоданчика какие-то бумаги. «Чтобы проверить ваше психическое состояние!» Деловым тоном отвечает он, начиная что-то записывать. «С... сколько?» Всего лишь одного слова мне хватило, чтобы заметить, как руки мужчины задрожали. А на залысини выступили бисеринки пота. Анатолий Викторович поднимает на меня недоумевающий взгляд. Не понял, со сколько мой муж вам за заплатил? Мой вопрос приводит его в ступор. Нервно сглотнув, он выдает с осторожностью. Так как я специалист частной клиники, то один прием стоит. Но нет, вы м -м меня не б поняли, с губ срывается затравленный смешок. Со сколько мой муж вам зазаплатил или обещал за заплатить, чтобы выставить ма меня со сумасшедшей? Анатолий Викторович дергается, затем резко замирает, зависнув в одной позе. Он напоминает мне манекен. Кажется, кое-кто оказался сбит с толку. Да что вы такое говорите? сдавленно шепчет мужчина, пытаясь всем своим видом скрыть нервозность в голосе. Послушайте! Я подаюсь чуть вперед и понижаю голос. Я знаю, что в вас нанял мой муж. И также прекрасно знаю. Какие цели он попреследует? Он завел себе молодую лю любовницу, и я ему мешаю. Ч чтобы не делить имущество, он хочет выставить меня на недее В этот момент я почему-то представляю себя героиней мелодрамы или какого-нибудь семейного триллера. Если бы я еще говорить научилась нормально, но ну точно бы сцена из кино вышла. Послушайте, я пришел вовсе не для этого! В голосе мужчины звенит показная обида. Всем своим видом пытается доказать, что я обвиняю его незаслуженно. Я просто хочу побеседовать. Побеседовать? А затем использовать мои же со слова. «Попротив, но меня?» — хмыкаю я, впираю в мужчину уверенный взгляд. «Смотрю на часы. Мне скоро ехать к логопеду. И эти занятия мне куда полезнее, нежели пустая трата времени с этим недоврачом». «Любовь Федоровна, кажется, мы с вами друг друга не поняли». В глазах врача засияло замешательство. «И не поймем». Четко выдаю такую короткую фразу, мысленно радуясь своей маленькой победе. Кажется, впервые я произнесла фразу без запинки. Пусть такую маленькую, но все же. И еще не собираюсь поддаваться этому подставному психотерапевту. Нет, я не прогнусь. Ни за что. Давайте я задам вам несколько вопросов. Мужчина игнорирует мои нападки но я слишком вошла во вкус, чтобы сдаваться на полпути. — Анатолий Викторович, попросто хочу вас предупредить. У моего мужа имеются финансовые проблемы. Янна недавно попережила инсульт, а у нашей дочери на носу да, дорогостоящая операция. Поэтому со сколько бы он в вам не попредложил, не верьте ему. Бабарис не осилит такую сумму. А зная со своего мужа, он и вообще запросто может вас кинуть. Да что ж вы заладили! цокает мужчина, нервно взмахнув руками. «Попросто подумайте, стоит ли вам ввязываться в это г грязное дело? Так-то я -то тоже женщина непростая. У меня есть со связи и собственные сбережения», хитро подмигиваю мужчине. «И в вашу деятельность я с легкостью Со смогу поприкрыть, нажав на, на нужные рычаги. Лицо Анатолия Викторовича стремительно краснеет. Взгляд нервно бегает из стороны в сторону. Он достает из кармана брюк платок и протирает им вспотевший лоб. Да, как вы поняли, у нас очень со странная со семья, едко хихикаю. «Каждый со, со своими со странностями, Но я на надеюсь, что вы, вы все-таки поприслушаетесь ко мне и сделаете правильный выбор». Анатолий Викторович делает вид, что какое-то время листает бумаги. На самом же деле уверена, что он раздумывает над тем, а стоит ли оно того. Думаю, мои слова так или иначе внесли почву сомнений. На самом деле я блефовала, откровенно так блефовала. Никаких связей у меня нет, а сбережения не совсем большие. Но в войне, как говорится, любые средства хороши. Мужчина раскрывает чемодан, засовывает все свои бумаги обратно. Затем возвращает на меня сконфуженный взгляд. «Что ж, Любовь Федоровна, было приятно с вами побеседовать, но, думаю, вам лучше поискать другого специалиста». Деликатно высказывается психотерапевт и натягивает на лице извиняющуюся улыбку. «Как з здорово!» А на моем лице растягивается широкая улыбка. Яркая такая, довольная. Кажется, мужчина сдает заднюю. И это мне очень на руку. Это моя маленькая победа. Среди кучи невзгод и проигрышей я, наконец, смогла сделать хоть что-то в свою пользу. Я встаю с места, чтобы проводить мужчину из дома. Вот, вы видите? А, в... все таки мы с вами попоняли друг друга. Бодро заключаю я, и мужчина лишь кивает. Быстрым шагом он стремится на выход. Думаю, боится встретиться с Борисом. «Вы уже так быстро?» – удивляется предатель, вскинув брови вверх. Лики нигде не видно. Наверное, дочь уже уехала на пары. «Да!» – скомканно отвечает доктор, стараясь как можно быстрее добрести до выхода. Он избегает взгляда Бори. «А че что? Да долго разговаривать!» «Тем более, что со мной все в порядке и никаких отклонений нет!» С напыщенной уверенностью выдаю я, облокотившийся дверной косяк. Моя хитрая улыбка не сходит с лица. Сверлю ей подонка, лицо которого искажает гримаса досады. Его выражение лица настолько обескураженное, что поначалу он лишь в потрясении часто моргает. «Конечно, предатель ведь не думал, что я вот так легко обломаю его планы. Поэтому и не ожидал провала. Но он случился. И не за горами и следующие. Да, не факт, что Борис остановится. Он может нанять другого специалиста». Которая окажется более падким на деньги. Но я уже приняла решение уйти из этого дома. И там, где я окажусь, предателю будет намного сложнее портить мою жизнь. Соберу свои вещи и забуду сюда дорогу, не забыв при этом подать на развод. С детьми или без, наверное, уже не так важно. У них есть выбор. И пускай он будет сделан не в мою сторону. Но, кажется, лично мне пришло время выбрать себя. Себя и никого другого.